глава 21 где макс окончательно осознает цену человеческой жизни и постигает высокое искусство кибаны отряд персов скакал на восток в сторону родных гор кони шли размашистой экономной рысью как и всегда в походе табун в два десятка голов купили в Аншане у медийцев остальных должны были перегнать в течение месяца. Предчувствие неприятностей не оставляло Ахимена, и он спешил уйти подальше от города и укрыться в горах, пока все кони и оружие не будут готовы. «Зря Ваншани все заказал», — думал Ахимен. «Меня там каждая собака знает. Наверняка наместнику уже доложили, а тот...» «Наверняка заинтересуется, где же горстка лучников столько серебра взяла? Ни ногой туда больше!» Если бы Ахимен знал эпическую фразу «это залет, боец», то он бы так и подумал. Но он эту фразу не знал, а поэтому просто крыл себя почем зря на древнеперсидском. Но дело было сделано, назад ничего не вернешь. Теперь нужно быть готовым в будущем ответить на неприятные вопросы превосходящего противника. Ближайшие три месяца они должны провести в небольшой горной долине, одной из сотен, если не тысяч, что раскинулись в горах Парса. Там не было селений вокруг, зато было небольшое пастбище, прозрачный ручеек и глубокая пещера, в которой и укрылся младший брат Ахимена Камбис. Петляя по узким тропам, отряд поднялся высоко в горы. Узкие, едва заметные дорожки кружили между скал, и Макс даже под угрозой расстрела не нашел бы пути назад. Персы же, напротив, были тут как дома и уверенно шли вперед. Безжизненные солончаковые равнины сменялись острыми голыми скалами, а те, в свою очередь, уютными зелеными долинами, поросшими вязами и акациями. На горизонте виднелся ледник, макушка которого уходила за рыхлые облака. Кое-где на скалах Макс видел диких горных баранов, непонятно как перескакивающих с камня на камень. Казалось, что туда и птица не долетит. Но нет. Баран совершал головокружительный прыжок и крепко вцеплялся копытами в почти отвесную скалу. Наконец, они пришли к цели. Небольшое плато среди скал и ущелий с протекающей здесь крошечной речушкой, звонкой и прозрачной, как хрусталь. Тут же паслись треноженные лошади, пощипывающие сочную травку. Из темного лаза пещеры вышел заросший, диковатого вида парень в меховой безрукавке и полез обниматься к Ахимену. «Здоров, брат!» «Я уж заждался! Рассказывай!» «Многое случилось!» — отмахнулся Ахимен. «Вечером расскажу, за ужином!» Камбис мотнул головой в знак согласия. Вечером у костра люди Камбиса и он сам слушали с открытыми ртами все, что случилось после битвы. «Все! От начала до конца!» начиная от того, как отбили Макса из ассирийского плена и заканчивая изучением новой религии и общественно-политической формации. Для одного дня новостей оказалось многовато, и совершенно одуревший Камбис лег спать, надеясь, что утром все станет как прежде, просто и понятно. Утро наступило, но проще не стало. Пришлось вникать. Так прошло три месяца. Все сто комплектов вооружения и сбруи были готовы. Воины уже освоились и вовсю тренировали копейный удар и рубку седла. «Слушай», — сказал как-то Ахимен Максу, — «плохо дело. Ищут нас». «Откуда знаешь, князь?» — спросил тот. «Да когда с купцами расплачивался, каждый раз рядом лазутчиков ловил». То от наместника, то от храма твоего. Следить за нами пытались. Ахимен выплюнул травинку, которую изживал до конца. «И что с ними сделал?» «Да зарезал», — равнодушно сказал Ахимен. «Не отпускать же!» «Действительно», — согласился Макс, приходя в ужас от той легкости, с которой ему передалось местное отношение к человеческой жизни. Хорошая корова ценилась куда дороже. Надо еще перестроение отработать. В колонну, в лаву, в свинью. Что за свинья такая? войны клином строятся. Первый ряд — пять, потом — семь, за ними — десять, ну и так далее. Это зачем такое? В пехотном строю сколько рядов? Спросил Макс. Ну, три обычно ну вот такой клин строй рвет и раздвигает его в стороны а сзади кто лучники и пращники кто же еще а их капусту рубят сам придумал поинтересовался ахимен да нет хурамазда сказал я ж его голос забыл ребятам скажи хмыкнул ахимен чтоб тоже не забывали наступила пора выдвигаться снова узкие тропинки в скалах сменились травянистыми плато а каменистая пустыня горным райским оазисом и вот впереди забрежа гигантская равнина в центре которой в дне пути располагался аншан ахимен планировал уйти на север домой чтобы не появляться больше в городе где к нему было столько вопросов стойте неожиданно замахал руками макс что это ты Удивились воины. «Доспехи надевайте, оружие в руки!» «Тебе видение было?» Заинтересовались персы. «Надевайте!» Настойчиво сказал Макс. «Ждут нас внизу!» Заявление было серьезным, и новоявленный жрец не нешутошно рисковал репутацией. Но раз наместник знал, когда пойдет последняя партия доспехов, то, значит, и знал, когда они спустятся на равнину вместе с оставшимся серебром. Он должен был попытаться их ограбить. Просто обязан. сотни всадников — невеликая сила. Ее из луков расстрелять можно. Мой князь, надо дорогу разведать. Не верю я, что с серебром нас выпустят. «Добро», — кивнула Ахимен. «Пошлю человека». Сотня спешилась и начала готовить оружие из брую. Никому из них даже в голову не пришло ехать по горным дорогам на боевых конях. Желели. Шли на старых своих лошадках. Подковы прижились, и к вящему восторгу персов ни один конь не сбил ногу, шагая по каменистым тропкам. Через час вернулся разведчик и подтвердил опасения Макса. Их уже ждали и выход в долину надежно перекрыла пехота аншанского князя. Конницы у врага не было, потому что от нее в горах больше мороки, чем пользы. Но это мало что меняло. Еды у персов было в обрез, и уйти в горы у них не получится. Сотня оказалась в ловушке, а единственный выход занят тысячей бойцов. Пятью неделями ранее. Аншан. Уважаемый наместник, я хотел бы сообщить вам неприятную новость. Энну Нибиру стоял перед вельможей, поигрывая желваками. Этот самодовольный идиот бесил его просто невыносимо. «Я слушаю вас, мудрейший Энну Нибиру!» Вальяжно ответил князь, приветственно махнув рукой. присаживайтесь «Как вам сегодняшняя погода?» «Мой князь!» Жрец едва сдерживал раздражение. «Я боюсь показаться невежливым, но мне плевать на погоду. Как я и говорил, все очень плохо». «Что вы имеете в виду?» Изумился наместник. «Вы помните отряд персов, которые закупили вооружение на умопомрачительную сумму?» «Как же, как же!» — закивал головой князь. — Помню, конечно. Все ждут, когда они наниматься придут. Мне понадобятся такие всадники. — Я хотел бы рассказать, что выяснили мои люди за это короткое время. — Я весь внимание мудрейший. — Так вот, — начал свой рассказ Энну Нибиру, — в битве при Кише наши персы никакого героизма не проявили. А когда Вавилонский царь бежал, то побежали и они, но двумя отрядами. Один, как мы выяснили, поехал спасать моего раба, а второй видели на дорогах, сопровождающим какую-то крытую повозку. Причем они прошли от самого Киша почти до Аншана, а это месяц пути, и не зашли ни в один город. Они ночевали далеко в степи. «Непостижимо!» — воскликнул наместник. «Даже к шлюхам не заехали!» «Представьте себе, князь!» — поджал губы жрец. «Они просто исчезли где-то в горах. А потом появляется сотник, бежавший с поля боя, и сыплет серебром налево и направо. Ни один храм по пути не ограблен, ни одно имение не тронуто, и ни в одном городе персы не продавали свою добычу. «А что это значит?» «Да, что это значит?» С глупым выражением лица спросил наместник. «Это значит, что в повозке было серебро, и эта повозка, по описаниям, очень похожа на ту, в которой лежала походная казна царя Мордука Плаедина». «Так ее же ассирийцы захватили!» «Значит, не захватили», — припечатал жрец. Мы посчитали, а они потратили около десяти талантов. У них осталось еще столько же. Наместник напоминал рыбу, выброшенную на берег. Триста килограммов серебра где-то лежали без дела. Это было просто возмутительно. Мы выяснили, откуда родом этот Ахимен. Та дыра в горах, где он родился, в трех днях пути для всадника. Значит, они выйдут из своих ущелий, спустятся в долину и пойдут к себе. И сделают это сразу, как только получат последнюю партию оружия. Мы пытались проследить за ними, но все мои люди были убиты. Кроме одного. Поэтому мы знаем, где они выйдут». «Я соберу тысячу воинов», — решительно заявил Синураж. Персы шли колонной, держа копья поднятыми, и готовились по команде развернуться в рассыпной строй. «Щиты нужны!» — запоздало подумал Макс. «Тут я не додумал. Я оруженосцы. Кто-то эту гору металла таскать должен. Ну да ладно, какие наши годы!» Впереди спешно строилась наемная фаланга, блестевшая бронзой доспеха а за ней толпились эламские стрелки, натягивающие тетиву на луки. Монолитный строй тяжелой пехоты, прикрытой щитами, ждал привычного ливня стрел от конницы. Фаланга переждала бы, укрывшись щитами. Потом лучники должны были засыпать стрелами несчастную сотню, отогнав ее назад, а фаланга своей тяжелой поступью придавила бы персов к скалам и переколола бы копьями, задавив числом. Таков был план. Так всегда делалось. И это всегда срабатывало. На не сегодня. «Пять сотен панцирной пехоты и пять сотен лучников! Да нас тут уважают!» — захохотал химен Раздалась резкая команда, и рассыпавшаяся из колонны в лаву сотня, взяв разбег, протаранила центр пехотного строя, разметав его как кегли. Жидкую цепочку с короткими копьями, не приспособленными к такому удару, проломили сразу в нескольких местах. Тот убогий залп из луков, что успели произвести иламиты, никто даже не заметил, только несколько стрел впустую скользнули по пластинам доспеха. Тяжело вооруженная фаланга, разорванная на отдельные куски, моментально утратила боеспособность и превратилась в мечущееся людское стадо, которое персы безжалостно кололи, рубили и топтали, перемешивая с землей окровавленные тела. Лучники, которые без прикрытия тяжелой пехоты вообще никакой серьезной силы из себя не представляли, бросились бежать со скоростью испуганных ланей. «Никого не выпускать! Никого в плен не брать!» орал Ахимен. «Если хоть один уйдет, на ремне порежу!» Через час все было кончено. Псадники прочесали местность, благо она была плоской, как стол, и добили беглецов. мы князь, надо головы всем отрезать», сказал Макс. «Зачем это?» удивился Ахимен. «Пирамиду будем из голов строить». «Да ты больной ублюдок!» возмутился Перс. «Ты спятил, что ли?» «Князь, с тобой говорит голос бога Ахурамазды». Макс повысил голос, И посмотрел Ахимену прямо в глаза. «Режьте головы и стройте пирамиду лицами наружу! Скрепляйте их глиной! На вершину! Ставьте голову командира, лицом к Аншану!» «Да нет, хорошая мысль, я уже понял!» Пошел перс на попятную, когда оценил все изящество замысла. «Они же нас теперь будут бояться до да усрачки!» да И самое главное, чтобы они не сразу узнали, как мы воюем». «А то что будет?» — спросил Ахимен, уже считавший себя повелителем мира. «Копья сделаю длиннее, а шеренгу выстроят не в три ряда, а в десять. И все». «А ведь точно!» — задумался Перс и заорал. «Эй, лодыри! Чёрты раззявели! Таскаем головы до да поживее!» Пирамида получилась на загляденье. Макс украл идею у Тимура, но ведь мысль-то была хорошая, грех не воспользоваться. Даже персы смотрели на нее с плохо скрываемым страхом, хватаясь за амулеты на шеях и поминая злых духов. «Войны!» – прокричал Макс. «Эти люди пришли убивать нас, и это зло! Мы их наказали, и это добро!» «Эта пирамида устрашит их, они не пойдут воевать с нами и останутся живы. Поэтому эта пирамида, хоть и страшна, как моя жизнь, но угодно Богу, потому что она есть воплощение добра». Персы задумались, ведь такая логическая цепочка оказалась для них чем-то новым. Макс, сам того не понимая, внедрил в этот мир философскую концепцию «малое зло», во имя великого добра. И у него получилось. Воины расслабились, заулыбались, но ночевать ближе, чем на полдня пути от этой инсталляции, отказались наотрез. Через две недели. Аншан. Мой повелитель. Начальника стражи трясло от страха. Сообщать плохие вести высокому руководству всегда считалось плохой приметой, потому что после этого могло резко ухудшиться самочувствие, плоть до летального исхода. «Наша тысяча воинов погибла, вся, до последнего человека!» Наместник, поглощавший немыслимо редкую и настолько же немыслимо дорогую рыбу из Средиземного моря, поперхнулся. «Что значит погибла вся? Персов было сто, а этих тысяча?» «Да, мой повелитель». «Как это могло случиться?» «Мы не знаем, господин». Начальника стражи трясло от ужаса. «Собрать ополчение! Догнать и посадить всех на кол!» Завизжал Синураш. «Мой повелитель». Начальник стражи зажмурился от страха. «Воины отказываются воевать с персами. Они боятся». «Чего они боятся?» — изумился князь. «Это всего лишь грязные нищие горцы». «Мы нашли место, где погибли наши воины, господин». Плен не взяли никого, раненых добили и обезглавили. Из голов сложили пирамиду в полтора человеческих роста, а на вершину ее поставили голову Тысячника, которая смотрит на наш город. У меня воины чуть не обделались от страха, а после возвращения засели в кабаки и пьют, как верблюды. И каждый новый вечер эта пирамида становится все выше и страшнее. Их уже полгорода услышала, и все, кто слышал, норовят переврать и добавить от себя. В общем, никто воевать не пойдет, потому что, считают персов, злыми демонами демонами говоришь задумчиво произнес наместник ковыряя ставшую омерзительной рыбу а позови ка мне верховного жреца это по его части Неделей позже на месте битвы наместник со свитой и группа жрецов великого бога Иншушинака хмуро разглядывали жуткую икибану. Сопровождающие их воины опасливо жались в стороне и что-то шептали, делая знаки, отгоняющие злых духов. Головы спухли на жаре и производили еще более отталкивающее впечатление, чем раньше. Да и благоухали, надо сказать, не розами Вокруг валялись тела многие из которых имели характерные следы удара копья в сердце, что недвусмысленно намекало на то, что раненых добили и в качестве пленных не рассматривали. Подобная дикость была тут вновь. Даже ассирийцы давно уже не вырезали людей под корень, довольствуясь угоном в рабство только части населения. Чокнутый садист Ашур серпал защищавшей территории так, что там потом даже трава не росла, умер лет 150 назад, а после него трон в Ассирии занимали вполне разумные и прагматичные люди. Тишина степи нарушалась только сиплым шипением обожравшихся грифов, которые даже взлететь не могли, неумело переваливаясь по земле. Еды было столько, что сотни хищных птиц насытились, оставив пищу более пугливым шакалом. «Что ж, это наш парень приложил руку». Нарушил тишину Нибирунташ Лагомар. «Почему вы так думаете, уважаемый Эну?» — спросил наместник. «Я хорошо знаю Ахимена», — ответил жрец. «Ему такое непотребство, даже в голову не пришло бы. Вы...» «Помните, я говорил, что у нас большие неприятности. Так вот, они перед вами, но это еще не все». «Что же может быть еще?» — недоумевал князь. «Мы выяснили, кому они поклоняются, и это самое страшное». «Что тут страшного?» — искренне удивился наместник. «Богов много, ну и пусть поклоняются, кому хотят». «Вы не понимаете». Они поклоняются только одному богу — Ахурамазде. А остальные как? Остальных они считают демонами. Вот как. Наместник все еще не понимал. Ну и пусть боги покарают их. Нам-то что за дело? Энну Нибиру закатил глаза, проклиная про себя тупость аншанского князя, но взял себя в руки. Мой князь, их серебро не бесконечно, и они потратят его на доспехи, оружие и коней, и они пойдут воевать. Куда они пойдут? Где лежит больше всего серебра? У вас в храме, конечно, хохотнул наместник. Это любой дурак знает. Но ведь великий бог Иншушинак из пепелиц витатаца. Да наместника Стало доходить, и он добавил с растерянным видом. «Но они ж не считают его богом. Он ведь для них всего лишь злой демон». «Вот-вот», — хмуро сказал жрец, — «испепелит, всех испепелит до единого. Готовьте город к обороне, наместник. Наши неприятности только начинаются».